Нильс был очень польщен, но Аист, увидев крошечного человечка, от изумления широко раскрыл клюв. «Да, хорош богатырь! Ну что ж, прощайте!» Когда Аист вернулся в замок, там начался переполох. Все жильцы сбежались на крышу угловой башни,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 Было уже совсем темно, когда крысы подступили к стенам Глемингенского замка. Старый Аист ничего не видел в темноте, зато тетушки Совы ночью отлично все видят. Выпучив глаза, они с ужасом наблюдали за незваными ночными гостями. Аист время от времени спрашивал. Эй, тетушки Совы, ну что там? Они обошли здание кругом Ищут какую-нибудь щель, чтобы внутрь пробраться А, какой ужас! После долгих поисков крысы нашли, наконец, узкую щель И вскоре зубами и когтями расширили ее Крысы жадно принюхивались к запаху пшеничного зерна Оно уже близко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 И в наступившей тишине все услышали тоненький чистый звук «Что это?» «Кто-то играет на дудочке» «А эти что делают? Жрут?» «Нет, слушают» Внезапно дудочка смолкла «Ну что?» Слушают? Нет, опять жрут! Тут ты что подавиться Тише, я вас умоляю! Дудочка заиграла снова. Она играла все смелее, все громче. Эй, тетушки! Они опять слушают? Нет, они бегут! Куда бегут? Одна за другой крысы оставляли добычу и бежали на звук дудочки Они скатывались по лестнице, бросались вниз прямо из окон Они спешили попасть во двор, туда, откуда неслась зовущая песня Тетушки миленькие, ну что там? Крысы сбежались во двор, все до единой Но почему? Я, я ничего не понимаю Там стоит маленький человечек. Он играет на дудочке. А, -а они его слушают? Да. Крысы плотным кольцом окружили человечка и, подняв острые морды, не отрывали от него глаз. Чуть только дудочка замолкала, крысы оскаливали пасти, щелкали зубами. Что такое? «Почему он остановился?» «Ой, сейчас бросятся! Растерзают!» и, «Играй! Играй же, наконец!» И дудочка заиграла. Фу! Наконец маленький человечек собрал всех крыс и, не переставая играть, медленно двинулся к воротам. «Милые дамы, ну что там происходит?» «Они уходят!» Как уходят? Куда уходят? Они уходят из замка Ох, не верю, я вам не верю Они идут за маленьким человечком Человечек насвистывал на своей дудочке И шагал все вперед и вперед Он шел полями и оврагами А за ним сплошным потоком покорно шли крысы Наконец он подошел к озеру. У самого берега, как лодка на привязи, покачивалась на воде серая гусыня. Не переставая играть, человечек прыгнул на спину гусыни, и она поплыла к середине озера. Крысы заметались, забегали вдоль берега, но дудочка все звонче звенела над озером, еще громче звала их за собой — Забыв обо всем на свете, крысы ринулись в воду. Когда вода сомкнулась над головой последней крысы, Гусыня со своим седаком поднялась в воздух, и когда они пустились на берег, Ака сказала. «Ты молодец, Нильс!» Ты хорошо справился с делом, ведь они могли загрызть тебя. Да, признаться, я и сам этого боялся. Ну, кто бы поверил, что такой маленькой дудочкой можно усмирить целое крысиное войско. Эта дудочка волшебная. Все звери и птицы слушаются ее. А где же вы ее взяли? Ее принес старый филин. А Фирину дал ее лесной гном. Лесной гном? Ну да, лесной гном. Правда, он не хотел давать дудочку, когда узнал, что она попадет в твои руки. Фирин еле его уговорил. И за что этот гном так сердится на тебя? Нильс ничего не ответил, только тяжело вздохнул. Когда они вернулись в стаю, все уже знали о подвигах Нильса. Вся стая с шумом и криком окружила Нильса. Всем хотелось поприветствовать его, бесстрашного воина, победителя серых крыс. После всех поздравлений Нильс забрался под крыло к Мартину и проспал весь день. Чтобы дать Нильсу отдохнуть, Акка решила отложить отлет на целый день. Вечером, когда уже стемнело, Акка сказала: Сегодня все могут спокойно выспаться. Лиса с мира можно не бояться, а завтра на рассвете в путь!